Но меня же, там, ну я же я же видел такое количество американских фильмов и меня в этих американских фильмах же э, привлекает ну что не сама вот эта вот Америка, да, а герои этих фильмов. А эти герои, они же всегда такие мужики, такие, такие всегда одинокие, такого неопределенного возраста и какого-то такого крайне неопределенного образования. Но зато они так молчат, что кажется что-то понимают. И даже могут что-нибудь сказать, но не говорят. И Америка такая чудесная страна, она предлагает ну, много разных типов героев. Есть такие, например, герои, которые все едут на лошадях. Вот они едут на лошадях в разные стороны, и про каждого из них снято по фильму. И вот он едет, едет на своей лошади, и обязательно приезжает в какой-нибудь город маленький, сити. А в этом сити всегда творится одно и то же. Знаете, что там творится? Там всегда творится беззаконие. Там горстка негодяев, мерзацев мучают всех и очень обижают всех приличных людей. И еще в этом городе всегда обязательно есть а, красавица, у которой, ну, вот, по ней, вот на нее посмотрел, и сразу видно, что у нее была очень непростая судьба, именно поэтому главный негодяй имеет над ней тайную власть. Но наш герой заезжает в этот сити, заходит в первый попавшийся салон, быстро во всем разбирается и начинает отстрел. Ну, сразу, в первую очередь, он убивает всех вот закоренелых негодяев. Всех тех, кто недавно ступил на скользкую дорожку, он сначала ранит, а потом перевоспитывает. Потом он дольше всего сражается, конечно, с главным негодяем, который проявляет чудеса изворотливости, хитрости и вороломства. Но, в конце концов, убивает и его, и все. Собственно, что, в городе восстановлен законный порядок, что еще кому надо. Можно жить и добра наживать, а главное, наша красавица. Уже в него влюблена И готова на все Но наш герой поступает странно То есть как герой Шасть седло и в сторону великого каньона А она за ним побежала И настигла его на самой окраине сити А он специально ехал медленно И она его так догоняет, хватает за ногу Он сидит в седле, а она его за ногу так держит И она к ним, она к нему обращается так, мол А он, дескать Ну и вот это вот как-то хорошо Хотя Хотя я всерьез об этом тоже мечтать не могу Правда ведь? Я даже на лошади никогда не ездил Но Америка чудесная страна Она тут же предлагает другой тип героя Которого уже можно как-то к себе примерять Это такие тоже мужики Которые едут Ну не на конях, а они едут по хайвеям Вот так по пустыне по хайвеям куда-то едут И у них такие лица, что вот видно, что вот так вот можно спастись от любви. Но для того, чтобы спастись от любви, нужно как минимум, обязательно нужна Америка, обязательно, как минимум. Нужна пустыня вот эта, нужен хайвей, и еще нужно обязательно ехать вот на этой большой дурацкой американской машине, ехать вот так. И вот так можно мчаться по Америке По какому штату можно ехать? Кстати, какие я знаю американские штаты? Айдаха, Вайоминг, Колорадо, Массачусетс, Техас Ну еще ну, там назову с десяток, может быть Не очень бегло, но назову Но неважно по какому штату ехать И главное в каком направлении Ну ясно же, все равно, куда бы ты ни ехал Все равно ты приедешь в Лас-Вегас Ну и так вот можно ехать Вот так вот, пустыня Такая вот пустыня Хайвэй ни черта нету, а у тебя здесь в американской машине на панели приборов там же все указано в милях Написано 80 миль в час Ну кажется, что едешь медленно, а на самом-то деле 150 километров И вот так вот можно ехать и, ну так вот, понимаете, в пустыне хайвэй больше ничего И вдруг попадается маленькая такая заправочная станция Ты едешь, посмотрел, бензина достаточно И ты проезжаешь мимо нее классически, вот так дальше. И потом в твоем американском сне наступает ночь, и пустыни, и ничего, и вдруг попадать в те маленький такой мотель с таким названием каким-нибудь Яблочный пирог или спелая вишня. И обязательно название вот так вот мерцает в темноте, и одна буква буква неисправна, и она вот так вот моргает, ну, мигает вот так вот. Неоновая такая. И вот от того, что она так мигает, ты понимаешь, что там В этом мотеле тебя точно ждет приключение. И еще там тебя ждет блондинка. Причем, знаете, какая блондинка? Вот такая блондинка. То есть такая, какой тебе там в Америке было бы вот так достаточно. Но ты проезжаешь и поступаешь ну, странно, как герой. Добавляешь газа и проезжаешь мимо вот так. И мчишься дальше. И в твоем сне американском начинает идти дождь. Но дождь это в американском фильме, ведь это же не проблема. Дождь тебя какой-то такой синий, там такой подсвеченный, даже не мокрый. Еще у тебя американская машина, все работает нормально. Ты едешь, у тебя все в порядке. Ты можешь мчаться и отлично знать, что прямо на рассвете Ты въедешь в Лас-Вегас, причем въедешь туда сразу в центр. А потому что у Лас-Вегаса нету спальных районов. Вы можете себе вообще представить спальные районы Лас-Вегаса? Ну это нельзя себе представить, как вот невозможно себе представить, что Бэтмен или Супермен писает или какает. Ну вы видели, чтобы у них были молнии на комбинезонах? Вот. Можно, конечно, ехать по Уралу или по Сибири. Там длинные дороги. Не хайвей, конечно. И там не пустыня. Но дело не в этом. Там будет как минимум другое лицо. И если пойдет дождь, обязательно это будет, ну, как-то не так, без проблем. но что-нибудь, чем-нибудь как-то вот... И еще, и еще, ведь вы там все отлично знаете, причем знаете, опять же, наизусть. Вы будете подъезжать к большому городу, сначала начнутся какие-то мичуринские участки, потом какие-то заборы, потом еще заборы, какие-то овощные базы, гаражные кооперативы, потом будет большая узловая станция с черными цистернами. А потом начнутся спальные районы города Челябинска или Омска и если вы ни разу не были ни в Челябинске, ни в Омске, а хотя бы один раз побывали в Новокузнецке Вы уже почему-то знаете все и про Челябинск, и про Омск, знаете подробно И туда во сне не хочется, потому что там нет той надежды Нет той надежды, которая нужна вам Там можно в этих городах встретить довольно много хороших и очень усталых людей И там можно даже повстречать, знаете, такое вот сочувствие Вам в вашей ситуации нужно только сочувствие А там только сочувствие Но вы проезжаете всю Америку насквозь В своем сне Проехали и проснулись дома И наступает утро, и вы просыпаетесь. Наступает утро, представляете, какое-нибудь такое утро, какое-нибудь, я не знаю, там, 18 февраля. Ну, то есть, понимаете, уже полмесяца всё тает, и ещё полтора месяца будет таять. И уже такое витаминоз, что, ну... На себя неприятно смотреть в зеркало, особенно без одежды. Очень хочется убить всех коллег. И, ну А за окном 18 февраля, ну, представляете? Но кем вы ни были, какая бы у вас ни была дол должность, и сколько бы у вас ни было денег, у вас же не, не появляются такой конструктивной мысли или идеи? Так, э, кому бы мне надо позвонить, или сколько кому заплатить, чтобы это... Утро, 18 февраля, заменить, например, на утро, 18 апреля. Нет, не возникает такой идеи. Вы просто просыпаетесь и выходите в это 18 февраля, и там и живете. А когда приходит любовь, вот так вот падает на вас любовь, она же бывает разная, она бывает счастливая или, или несчастливая. А тут ведь от вас ничего не зависит, только от обстоятельств зависит. Счастливые обстоятельства, счастливая любовь. Несчастные обстоятельства, несчастная любовь. Ну что вы с этим можете сделать а? Что? Ну вы что-то пытаетесь сделать А допустим, случилась несчастная любовь, вы уже, все друзья от вас шарахаются, не отвечают на ваши звонки, потому что они уже не могут с вами больше пить и вас выслушивать.